Глава 25. Гостиная клана дремучих, что были по сути своей настоящей кузницей алхимиков, вырастившей тысячи и тысячи экспертов для кланов и союза мастеров-żeliваров, погрузилась в тишину и шок. Неудивительно, ведь я столь наглым образом ворвался в святая святых без спросу и вальяжно закинул ноги на стол, еще и придавив руку одному из наглецов, решивших диктовать мне условия, обижать моих людей и приставать к моим работницам. Я, конечно, проявляю благоразумие, умею прощать, бываю добрым и отзывчивым, но если против меня пойдут зажравшиеся и потерявшие берега идиоты, которые, уже создав проблемы, оскорбив меня своим поведением, не понимают, что творят, а продолжают усугублять, то для подобного рода ублюдков у меня всегда был и есть простой и действенный ответ. Наверняка они сейчас в ужасе прикидывают, как давно я тут и сколько успел услышать. А, впрочем, спрошу это у них, чего я стесняюсь. Ну, чего молчите? Из-под ноги выдернул свою руку алхимик-зверолюд, который больше всех чесал языком. Пухляш такой. Теперь я его хорошо рассмотрел. Соблизубый борсук с ожирением третьей степени. Скучно. Не впечатлен. Небось, думаете, как давно я тут и что я успел услышать? мой ответ «Достаточно, чтобы вырвать ваши языки, сломать руки, отрезать ноги и подвесить над жаровней головой вниз, любое с тем, как с годами портится веревка, на которой висит ваше гнилое тело». «Ох, видимо, до них дошло, что это все взаправду. Даже интересно посмотреть на их реакцию. Попытаются ли меня убить?» Взгляд скользнул на сидящего справа башка с парой рогов, что взмахнул рукой, и она засияла красной вспышкой. Сосед слева словно начал каменеть, да и другие боги отреагировали. Правда, все как один принялись магичить. «Ну же, давайте, ударьте по мне, развяжите руки. Посмотрим, чего ваши хваленые заклинания против моей сиранговой защиты с сопротивлением к магии и сумасшедшим показателям духа могут сделать о А вот от магистра Шака сила и энергия магических потоков разливалась в разы масштабнее, нежели от присутствующей семерки. А ну и глава дремучих тоже тут, но я его за соперника совсем не держу. Энергия росла и росла, а я все ждал и ждал. Прошло, пожалуй, не больше двух секунд, но из-за моей концентрации и развитых чувств тела и разума все они двигались словно в замедленной съемке». Сдумай я их прикончить, уже бы головы летели. Маги! Тело вообще не прокачивает больше общепринятой нормы. Я прищурился, напоследок мазну взглядом по остальным богам. Молния, призванные деревянные доспехи у толстяка, которому я придавил руку. Миг, и вся его борсущая рожа покрылась краснеющими бородавками, а воздух стал отдавать странным запахом Похож на один из тех дорогущих ядов, что я впитывал и изучал. Но опаснее всего, само собой, выглядел седобородый шаг. Из его тела выстрелили теневые отростки щупальца, а само его лицо покрылось мраком, и его борода теперь стала дьявольски контрастировать с недобрым взглядом. а а я думал, меня атакуешь!» С грустью выдохнул я, догадавшись, что целью старика стали все семь присутствующих делегатов его алхимического союза. Те разлетелись в разные стороны, впечатываясь в стены. На ногах остался только самый медленный из них, глава дремучих по имени Асимхенель Великордайл. Он, нервно смеясь, развеял огненную веревку, которую призвал и держал натянутой между руками. Магистру хватило одного взгляда, чтобы он спрятал ее и быстро сориентировался. «Наконец-то вы прибыли! Может быть, чаю?» «Если он будет отравлен, я не умру, но обращу пеплом весь твой квартал». «Валяй, Ося, сделай мне вкусный чай!» — махнул я, отпуская нервничающего мужика. Махнул рукой старик шаг, после чего Ося выбежал из частично разрушенного помещения, заодно отгоняя и подоспевшую стражу. «Ну и почему? Мне, может, подраться хотелось?» — разочарованно хмыкнул я, положив руки на оставшуюся часть спинки дивана, на котором удобно сидел уже один. «Потому что я не хотел, и не хочу драться с тем, кого не смог даже почувствовать. Какую ранку твоего сокрытия? Эй, эс?» «Си ранг», — не стал я делать тайну, собираясь взамен задать не менее каверзный вопрос. «И пусть только попробуют не ответить». Вокруг зашевелились, подавая признаки жизни другие боги, но старику, как и мне, было на них плевать. «Не поймешь, врешь ты или нет. Вообще тебя прочитать не могу» и силу твою не ощущаю, а значит, либо она крайне незначительна, либо превышает мой эй-ранг оценки. И так как я тебя не почувствовал, когда ты пришел, сила твоя выше моей. Вот ведь дилемма. Если ты не соврал, у тебя как минимум на десять единиц больше духа, чем у меня. А в это сложно поверить». Я тихо улыбался и почти минуту сидел, предлагая продолжить разговор старику. Но он оказался тертым калачом и мастерски смотрел в никуда, ожидая, пока я заговорю и дам ему чуть больше пищи для размышлений. Или же он снова пытался меня сканировать, судя по фонящей магии, исходящей от него тонкими импульсами. «Да, мне плевать, во что ты веришь. Твои мальчишки перегнули палку. И хочу заметить, не единожды. За такое я обычно делаю очень нехорошо своим врагам». Все-таки принял эту эстафету в нашем диалоге и перешел ближе к сути. Но, к их счастью, война пока не объявлена. «Да, мир слухами полнится. Мальчишка, что прикончил другого мальчишку, который, по слухам, являлся неявившим себя миру потенциальным демиургом с уникальной силой. Вот опять же, не поймешь, слухи врут, специально старые интрига на кривиту разводят, или ты впрямь такой монстр». До этого болезненно ворочащиеся боги замерли и прикусили свои языки. Очень уж шокирующей оказалась та информация, которую они получили прямо сейчас. — А ты проверь, — ухмыльнулся я. — А я уже проверил и хотел бы попросить прощения за своих богов. Они слишком старые и слишком много времени живут в рамках своего мирка. Их мозги закостенели, и глупцы не в состоянии здраво реагировать на тебе подобных. Ты уж прости, пожалуйста. Мы ведь и вправду шли с наилучшими пожеланиями и желали пообщаться о твоих эликсирах. Они — произведения искусства. Лучшее, что я видел в этом мире». Старик продолжал удивлять своих подчиненных. Их крайняя степень замешательства выражалась в странных звуках. Видать, получившие теневого леща алхимики сейчас роняли на пол свои челюсти. «Лесть на меня плохо работает, старик». «Они, кстати, вообще поняли, что ты только что экспас спас? Да будь я даже сопляком первого уровня, что только появился в этом мире, с вашим приглашением на территории вашей же усадьбы я не прикасаем. Система быстро урезонит забывших правила приличия. Усадьба, кстати, симпатичная, мне понравилось «Хочешь, забирай?» — оживился старик, демонстрируя деловую хватку. Сзади раздался звук падающего подноса и всего того, что на нем было. Я тут же обернулся и увидел, как отскочила чашка, летящая прямиком ко мне, и как удивительным образом, подобно радуге, в полет отправился сам чай. «Хоба!» Поймал я ее, используя преимущество в развитости тела и спасая часть резко остывшего ароматного напитка. «Как это забирай, магистр?» От возмущения и неверия Великордиайл даже не заметил, что я сделал. А вот старик заметил. Его лицо, пожалуй, впервые за все время разговора выразило полное ошеломление. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Фу, даже не знаю. Я отпил чай и поразился его удивительному приятному вкусу. Я планировал ободрать вас как липку, а может, даже еще сильнее. Но райончик тут и впрямь живописный. Соседи все как один, интересные личности. Ладно, твоя взяла. Начнем с этой чудесной усадьбы». «Ремонт, кстати, можете не делать. Все равно этот зал для посиделок по своему вкусу перекрою». «Хорошо. Аренда до конца следующего турнира?» шутите изволите. Полноценная продажа за один нот. И это только начало. Взамен, так уж и быть, прощу вам те глупости, что сегодня услышал. Но ребятки ваши ведь не только это умудрились вытворить. «Ося, а ты сам чай делал? Дай рецепт, а?» «Еще чего! Это фирменный рецепт моей пра -пра -пра -пра -пра -пра -пра -пра а «Асимхенель, мне долго чай ждать?» Зыркнул на главу дремучих магистр, будто тот был нашкодившим котенком, а затем вновь обратил внимание на меня. «Да будет так, усадьба ваша. Не подскажете, а этот эликсирчик вы благодаря своей силе делаете, или у вас какой-то рецептик древний завалялся? Нам есть на что его обменять?» «Как минимум мы можем за вас поручиться во всех регионах вплоть до фронтира, а это убережет от проблем». «Ха! И еще чего! Не-не-не-не-не! Спасибо, нам такого не надо! Настоящее мужество и сила закаляются в схватках, так что туда только через горнило войны. Разрушение в обители вы компенсировали, но кое-кто из ваших мальчиков пытался не просто облапать мою сотрудницу, но и называл ее, как бы так, поприличнее». «Продажной девкой. Не могу не заметить, что отчасти он прав. Все же они продали свои контракты мне. Но он ведь и сам на контракте. Посему у меня второй вопрос. Что мы будем делать с этим нахалом?» «Я его жестко накажу. Лично. Слово магистра союза алхимиков!» Не моргнув и глазом, заявился до добородый шаг, чем-то припечатывая начавшего было возмущаться Жарабаса. «Так и знал, что это он!» «Хо! Слово «магистра» дорогого стоит, верно?» «Надеюсь, вы меня не обманете и не разочаруете». Улыбнулся я, зная, что он один из десяти магистров их союза и, по сути, один из богатейших и влиятельнейших богов этого мира. «Можете не сомневаться, он познает все прелести Ускобана». «Хорошо. Ну и последний вопрос, который я бы хотел обсудить. Помятые бока одного из моих младших стражников». «Как вы намерены решить эту проблему?» «Э, «Позвольте спросить, это последнее из оскорбивших вас событий, совершенных моими дуралеями», — не выдержал, начав массировать виски старик. «Хотя, как по мне, дремучий просто играл на публику». «Последнее». «Тогда просите, что только пожелаете, в пределах разумного». «Ваш чай, господа!» А Симхенеэль Великордайл с видом чопорного дворецкого подошел и поставил на столик перед нами поднос с двумя новыми кружками и чайником. «Дворецкий!» «А неплохая, собственно, идея!» «Хочу, чтобы Ося стал дворецким в новой усадьбе клана Санитары!» «Невозможно!» — вспыхнули гневом глаза старика. Видимо, глава дремучих был куда как более ценным активом в глазах Шака, нежели усадьба. «Сроком на один год». — добавил я, — так как держать его дольше для моего плана смысла не было. Взгляд старика внезапно изменился. Словно свет озарения упал на блаженного магистра. Он будто даже одними губами прошептал. — Серьезно? — Вообще ситуация выглядела забавной до нелься. Справа от меня замер и, судорожно заикаясь, пытался что-то возразить Ося. Удивление и частое дыхание шокированных башков алхимиков в углах комнаты заглушало все звуки за пределами этой гостиной. «Невозможно не согласиться!» — поднялся возбужденный от моего предложения старик и протянул мне руку, желая поскорее скрепить нашу устную договоренность. «Боится, что я могу передумать?» «Как? Магистр? Одумайтесь, мастер! Наставник, это же...» «Сэпс, щенки тупоголовые!» Рявкнул магистр, и глаза его приготовились метать молнии. Ну, на то мы и порешили. Пожал я его крепкую, отнюдь нежную руку и поднялся. Я пришлю своего поверенного во всех подобных делах. Изумительный чай. Ося, ты талант. Театрально попрощался я со всеми и покинул новый дом, что будет у клана с завтрашнего дня. Конечно, не из сокрытого административного квартала, но место и впрямь обалденное. Тут, куда ни плюнь, резиденция клана. Причем зачастую резиденции не местных, а уважаемых и далеких кланов из других регионов. Тишина и спокойствие. Бомжей опять же нет. То есть уважаемых богов, вышедших на заслуженную пенсию. В общем, я доволен. Еще больше был бы доволен, если бы старик не остановил атаки своих болванов. Но и так сойдет. Час спустя. Что они нам продают? «За сколько?» — вылупилась на меня широко раскрытыми глазами Анна, а вместе с ней и Айлина, Хан, Лорфи и граф Лазаре. «Клановую усадьбу, что непонятного? Ну, ту, красивую, с заборчиком, с деревьями, птичками, прудиками и рыбками. Ах, а я думал, это алхимики те, доморощенные, в шоке были. Но нет, мои так и вовсе потеряли дар речи». «Ладно, я просто устал удивляться. Надеюсь, мебель нам не придется искать». «Нет, они не дураки. А если и сопрут что-нибудь, наш новый дворецкий найдет замену. Это будет его обязанность. И еще, чаи мне варить будет. Вы тоже попробуете и влюбить в этот чудодейственный напиток. А Колобок печеньки свои фирменные будет печь. Вообще сказка!» «Дворецкий? Какой дворецкий?» Тут же оживился граф, который кое-что смыслил во всей этой аристократической кухне. «А а я не сказал? Ося будет дворецким». «Какой Ося? Ты нашел какого-то перспективного новичка?» <зывар isolé> <zago -truhka> Загорелась вопросом по части подбора персонала Анна. «Та, скажешь тоже, новичок. Асимхенеэль Великардаэл, глава дремучих. После окончания турнира перейдет наш клан и будет работать дворецким. Правда, недолго, всего год. Но этого нам за глаза хватит». «Чего?» Попытались меня оглушить нестройным хором. <мех> Пришлось даже ух потеребить. «Да что ж вы раздуваете на пустом месте? Что тут такого? Он это поместье идеально знает. Кто, как не он, будет идеальным дворецким? К тому же, опять же, этот его чай. Ммм, сказка!» «Да какой, к черту, чай?» вскипела Аэлина, а затем выдохнула и, проревев что-то на нечеловеческом языке, отправилась выпустить пар все хватит вопросов просто готовьтесь перевозить личные вещи а то кучкуемся то тут то там не найти офицеров порой отмахнулся я от них и довольный побрел в сторону дома старого беса пусть меня на ржавый перевал забросит надо бы закончить одно дело с темными довольно потирая руки я радовался сделке с алхимиками теперь у меня есть способ распространить пиво по всему миру используя их связи назову свое пенное Великий эликсир душевного успокоения и радости. А они пускай подсадят на него весь мир. Это и был мой тайный план. Осталось только его сварить. В бывшей резиденции клана Дремучие После ухода Лида все восемь ошарашенных до глубины души богов собирались вокруг магистра, что жадно потирал свои руки и с упоением хихикал, и не могли поверить в произошедшее. магистр «Мы не сомневаемся в вашей мудрости. Мы глупцы, и мы не понимаем. Развейте наши сомнения. Объясните, зачем вы нашего младшего отдали в заслужение. Это же...» Слово взял молчавший большую часть встречи ученик старца, поняв, что наставник не спешит раскрывать причин своего поступка. «Это невероятная возможность. Я даже сам признаться не понял. Читер отлит. Коварен» но вместо отравленного клинка он протянул нам руку неужели никто из вас не догадался растерянные взгляды окруживших старика богов страх ошибиться в своих предположениях они так и стояли не решаясь высказать свои сумасшедшие предположения что носились сейчас в их головах а ладно я сегодня в хорошем настроении мы избавились от твоим и проблем и вместо этого многое приобрели запомните эту встречу — Пусть она будет вам уроком. Во-первых, мы косвенно заявили всем, продав наш особняк этому нахальному новичку, что мы не имеем проблем друг с другом. Некоторые даже подумают, что наш клан выдал Лиду и его санитарам подачку, стремясь завербовать. — А разве не так? — удивленно захлопал глазами говорливый осел, что чуть ли их всех не подвел под тень смерти. — Нет, это не так. Если ты еще раз меня перебьешь простить старейшина, я идиот и глупец. Тут же склонился перед магистром Олух и отступил на два шага. — Ладно, еще раз. С самого начала. После этой встречи я уверен, что этот человеческий бог примерно равен по силе тем воинам, что осваивают фронтир. Это первое. Второе — ему всего два месяца, а значит, он действительно потенциальный демиург и, возможно, самый удивительный за все время моей жизни. Третье — его прикрывают как минимум два старых бога, о которых мне известно. И когда я говорю «старый», я имею в виду тех немногих монстров из прошлых эпох, что остались стеречь наш мир. Четвертое — он не боится сильных кланов, и нас в частности. Это, я надеюсь, вы и сами поняли. А вот нам его эликсиры бояться стоит. И если он решит продавать его повсеместно, у нас будут большие проблемы. Ну и самое последнее. Он решился на союз с нами, согласившись на целый год принять свой клан нашего младшего. А Симхенель, не упусти возможность и найди с ним общий язык. Узнай, как он делает свой эликсир. Будь терпелив и внимателен. Я не знаю, что он задумал, но для его целей ему явно нужны наши возможности. — И для нас, и для тебя это шанс сблизиться с ним и стать, если не союзниками, то, по крайней мере, деловыми партнерами. На этом, мои бестолковые суицидники, урок окончен. Никогда не пытайтесь атаковать того, чего присутствие вы даже не заметили. Уж с вашим-то алхимическим восприятием уже, наконец, можно понять и усвоить эту простую истину. Магистр поднял кружку и подлил из чайника горячей жидкости, после чего немного отпил. «Хм! И впрямь не дурно! Шестнадцать трав?» о «Восемнадцать, ваша светлость!» — тяжело вздохнул, принимая тяжкое бремя своей судьбы предводитель дремучих. «Надо искать замену для клана! Не может же глава одного из сильнейших и богатейших кланов города прислуживать другому!» «Не может! Но завтра познакомь меня с кандидатами!» Улыбнулся седобородый шаг и продолжил пить чай, пытаясь распознать травы в его составе. Ржавый Перевал Пятьдесят пять воинов, что вышли из-под власти и бремени системы. Темные, что жили во тьме, скрывались во тьме и стали частью самой тьмы по меркам живых богов с силой системы. Они ожидали своего врага. и Пятерка Ахара, преследователи, дикие охотники — одни из сильнейших темных, что выбрались из-под власти своей родительницы и пленительницы. Они уже скрывались в тенях. Они уже подстерегали свою добычу. В любой момент, стоит им лишь пожелать, сила изнанки, что извратила и преобразила их изначальную силу, сможет отправить в небытие того, кто убил их соратников. Война системы будет идти до конца. Она будет непримиримой. Она будет кровавой. Они будут теми, кто приведет повелителей Вселенной к трону этой галактики, скинув оттуда свою проклятую и глупую создательницу. Они же построят на руинах ее империи и освободившихся из-под ее власти миров, да и других выживших и лишенных ее загребущей длани планет и цивилизаций, новый мир. Мир справедливый. Мир правильный. Это святая война. И они — клинки, что откроют доступ в этот оплот рабов. Они те, кому плевать на ранги. В конечном итоге все решает сила. Каждый из них способен убить Бога раз и навсегда, заблокировав связь с системой и храмом перерождения. Многие уже пали от их рук за прошедшие миллионы лет. Да, их сила была по-своему уникальной, ведь с момента прихода новой эпохи не появилось еще никого из тех, кто обладал бы той же самой силой, что и они. И ни один из них не скинул рабские оковы. Лишь потенциальные демиурги могли похвастаться способностью стирать противников и уничтожать их надежды на светлое будущее. Но как же редко они появлялись. И как редко обретали разум, чтобы перейти на их сторону. Впрочем, даже это не помогало. После прошлой полноценной войны система сделала выводы и предприняла кое-какие шаги. Стоит потенциальному демиургу присоединиться к силе изнанки, прикоснуться к пылинкам благоговейной пустоты, что способна разорвать связь, как она присылает одного из своих палачей. Темные многие годы искали и ищут этих тварей, что аномальны по своей природе и силе, и уничтожают, не жалея, целые области вокруг проходящего инициализацию тьмы будущего Демиурга. Не помогают ни сокрытия, ни защита, ни чары, ни даже попытки спрятаться глубоко под землей. Все тщетно перед их силой. Один из пустуватов системы Третьей Эпохи, предавший Демиург, мертвый Демиург. Трижды они пытались пополнить свои ряды. И трижды гибли новички, разрушались их базы и превращались в пыль изнанки их соратники. Впрочем, Огрод Зоум восстал из пепла. Как только он наберет силу, даже эти чудища коварные не смогут ничего ему противопоставить. Темные помнят, как он один сражался против многочисленных армий старых богов, чьи силы в разы превосходили нынешний мусор. Да, система лишила богов многих козырей, опасаясь предательства. Но все это бесполезно. Она обречена. И все, что может делать, — это тянуть время. Пусть тянет. Пламя свободы расплавит оковы. Повелители придут из-за грани и поставят точку в их бесконечной войне. «Разрыв пространства! Портал открыт, но не из фронтира, а из города начала!» Воссияли тьмой глаза сканера темных, и тупик с их уничтоженной базой погрузился в тишину. Пятьдесят богов и пять карателей из отряда Ахара приготовились линчевать взорвавшегося башка. Конец четвертого тома